глава 4 утром меня разбудило веселое щебетание птиц и яркие солнечные лучи которые поднимали лучше любого будильника я улыбнулась и сладко потянулась решив еще немного понежиться в кровати и просто побездельничать предвкушая целый месяц ничего не делания когда еще представится такая возможность кроме как на отдыхе Однако в голову тут же влезли воспоминания о ночном мужчине, и улыбка немного сошла с моего лица, уступив место задумчивости. Какое-то странное вчера получилось знакомство, словно не настоящее, словно все это мне привиделось или приснилось. В общем, в памяти было все как-то размыто и расплывчато. Только ощущения на коже от дежурного поцелуя остались и воспоминания о светящихся глазах. Все остальное было словно воспоминанием сна, такое же нечёткое. Хотя, скорее всего, эта ночь и отсутствие освещения сыграло со мной такую шутку. Надо будет осторожно разузнать, приходил ли вчера Элбан. Одевшись сразу в купальник и накинув сверху легкое цветное платье до колен, я спустилась вниз, ведомая ароматными запахами, от которых потекли слюнки. Линетта с Энфисом уже завтракали и что-то увлеченно обсуждали. Поэтому меня сразу не увидели, позволив незаметно присесть с противоположной от них стороны. «Доброе утро, ребята!» — улыбнулась я, попутно накладывая в тарелку фруктов и булочку. «Ой, привет, Ави! Я тебя даже не заметила!» Линетта наконец оторвалась от своего молодого человека и повернулась к столу. «Как спалось? Жених случайно не приснился?» Я даже замерла, так и не донеся до рта чашку с кофе. Она что, что-то узнала? Видела меня с Элбоном ночью?» На мой удивленный взгляд, она пояснила. «Ну, примета такая есть, когда спишь на новом месте. Жених может присниться». С улыбкой пояснила она, а у меня словно камень с плеч упал. Не видела. Хотя ничего же не было. Чего это я так распереживалась?» Что-то снилось, но, честно говоря, я уже не помню, что именно. Но не рассказывать же им, что и кто мне снился. А точнее, привиделся. Ой, вернее, познакомился. Неважно, в общем. Короче, не рассказывать же им об Элбане, А то еще не то себе надумают. А эти двое могут, я даже не сомневаюсь. — А мне вот море снилось, — вставила Ли как мы ныряли к самой глубине и нашли там какой-то затонувший город нереальной красоты. На самом деле на Авердоне есть такой город, — подтвердил Энн. Но до него очень далеко плыть, и порталами туда сложно добраться, только по специальному разрешению. Но если будет время и желание, то я постараюсь организовать туда поход. — Правда? — оживилась Ли. — Конечно, родная. Если Элбан даст на это добро. — Элбан? Твой брат? переспросила я, поставив чашку с бодрящим кофе. «А что, для такой поездки нужно его разрешение?» «Нужно», — кивнул Энн. Он же глава отдела безопасности, и без его ведома такие погружения противозаконны. К тому же он посоветовал пока далеко от нашего острова и центра Авердена никуда не уходить. «Почему?» — удивилась Ли. Он не сказал, просто посоветовал гулять в более людных местах. «А ты что, его видел?» — удивленно вставила я. «Да, он приходил ночью, и парой слов мы успели перекинуться». «Так, ночью, парой слов. Похоже, ни одна я не спала в это время. Правда, я заметила, что у Энфиса была какая-то хитрая улыбка и красноречивый взгляд. И у меня закралось подозрение, что перед разговором между братьями меня с Элбаном все же видели. «Ну и что? Ну и пусть видели». Ничего же не было, а познакомились и хорошо. Новые знакомства лишними не будут, наверное. Хоть к этим самым знакомствам я не стремилась. Они сами меня нашли. Точнее, он, один безопасник. Поэтому я сделала нарочито безразличное лицо и продолжила завтракать, постоянно ощущая на себе насмешливый взгляд. «Какие у вас планы на сегодня?» Я откусила кусочек булочки и похлопала глазами. Правда, на Энфиса это не произвело впечатления, так как он усмехнулся. И я окончательно уверилась, что мое знакомство с его братом не прошло бесследно. Энфис обещал показать остров, радостно сказала Ли. Он огромный и невероятно красивый. На его изучение у нас точно весь день уйдет. А завтра Эн обещал показать столицу и провести нас по самым невероятным местам, вроде ярмарочной площади и лучших магазинов. «С сувенирами?» — усмехнулась я. «С платьями?» — поправил Энфис. «Первым делом я хочу зайти с Ли в ателье Мадам де Март и сделать один заказ». Он улыбнулся своей девушке, смущенной таким признанием, а затем с ухмылкой глянул на меня. Хотя сейчас, может, уже и не один. «Эм, а что это значит? При чем тут я? У меня денег нет на дорогие наряды. Да и ни к чему они мне». Поэтому, может, в ателье я и зайду, но ни о каких заказах речи даже и быть не может. Но посещение ателье оставим на завтра. Сейчас же нас ждет экскурсия по нашему большому и замечательному острову. Так что, девушки, доедайте, набирайте сил, а я пойду, пока отдам некоторые распоряжения Мартину». С этими словами Энфис вышел из-за стола, поцеловав перед этим линету, и стремительно вышел из зала. Мысли тоже засиживаться не стали. Быстро покидав себе оставшийся завтрак, выбежали вслед за нашим экскурсоводом на террасу. Остров и правда был невероятный. В этом я убедилась, как только мы отошли чуть дальше от дома. Энфис не повел нас к морю, говоря, что в этом месте есть очень много интересного и бессоленой воды. Как же он был прав! Проходя мимо тропического плотного леса, я в этом начала убеждаться. Со всех сторон на меня смотрели невероятные цветы всех расцветок и форм, испуская сладкий, дурманищий аромат. Спускались лианы и вьюны, в некоторых местах были невероятные глицинии, пели диковинные птицы и пробегали всевозможные мелкие животные. Ли то и дело визжала, то от восторга, если видела какой-то особо удивительный цветок или птицу, то от страха, если встречала огромного жука или ящерицу. В конце концов, Энфис просто взял ее на руки и так и нес до конечной точки маршрута, в которой оказался многоступенчатый водопад. Невероятно! Я заворожённо смотрела на бесконечные потоки кристально чистой воды, которые лились из глубин леса, переливаясь по природным ступенькам разной высоты и вида, а затем впадали в нереальное голубое озеро. Это волшебное место! Да, Энфис. Тут бесподобно, подтвердила мои слова Линетта, подойдя к краю. А искупаться тут можно? Конечно, только вода холодная. Ничего страшного, ты ведь меня согреешь. На этих словах Ли начала снимать платье и осторожно спускаться в кристально чистую воду. Энфис, недолго думая, последовала вслед за ней, а я поняла, что мое присутствие тут совершенно не обязательно поэтому решила прогуляться поблизости, оставив влюбленных наедине. Тем более, что и рядом было на что посмотреть. Пройдя чуть дальше по тропинке, я вышла к скале, а когда поднялась на нее, то передо мной открылся невероятный вид на часть острова, которая проглядывалась с этого места. А именно, невысокие скалы, покрытые густым тропическим лесом, сам водопад, озеро, куда он впадал, и особняк Дейвертов прекрасно выделяющийся на фоне яркой зелени. Море тоже было видно, хоть оно и находилось далеко, а также были видны ближайшие острова. Интересно даже, они частные или необитаемые? Насколько я знаю, на Аверде немного нежилых островов, особенно в дальней его части, где нет больших материков с толпами туристов. Вот бы тоже погулять там, исследовать что-то ранее неизведанное. А еще я заметила небольшой вход в скале со стороны моря. Интересно, там пещера или сквозной проход? Хотелось бы на нее посмотреть. Вот бы Элбон с Энфисом разрешили туда пойти. Ну вот, дожили. Уже разрешение на свое передвижение, хочу спросить. И у кого? У человека, которого только вчера вечером, точнее ночью, впервые в жизни увидела. Куда ты катишься, Арвин? Пока я созерцала красоты и мысленно себя ругала, со стороны моря до меня донесся странный, немного свистящий звук, показавшийся смутно знакомым, словно я уже когда-то с ним сталкивалась. Я постаралась настроиться на ауру этого человека или существа, пытаясь понять, кто его издает. Но не успела это сделать, так как со стороны водопада тоже послышались звуки голоса. Арвин, где ты? Так. Похоже, Ли и Энфис меня уже потеряли, поэтому пришлось сворачиваться и возвращаться к ребятам, пока они меня не стали разыскивать или пока я не заблудилась. «Ави, не стоит уходить далеко, ты же остров не знаешь. Тут можно легко потеряться», начал вполне разумное наставление Энфис, когда я к ним подошла. «Прости, я просто не хотела вам мешать». Я слегка улыбнулась и пожала плечами. «Кстати,» Именно так оно и было. Да, нужно что-то с этим делать. Парень вздохнул и окинул меня задумчивым взглядом, явно что-то обдумывая. С чем делать? Не поняла я. Неважно, давайте лучше возвращаться. Он повернулся и взял Ли за руку, помогая спуститься. Но ты лучше, правда, не уходи далеко в вглубь острова. По крайней мере, одна, хорошо? Все же я за тебя отвечаю. Ладно, не буду, согласилась я по крайней мере, пока не буду достаточно хорошо здесь ориентироваться. «Нет уж», — серьезно вставил Энфис, — «пока у тебя не будет хорошего сопровождающего». Что или кого он имел в виду под сопровождающим, я так и не смогла понять. Говорить больше на эту тему Энфис не хотел и обрубал любые поползновения с моей стороны, моментально меняя тему разговора. Пока мы шли в сторону дома, мы успели поговорить о природе, будущей поездки, планах на время отпуска, но никоим образом не затрагивали интересующую меня тему. Поэтому я перестала делать попытки, которые все равно успехом не увенчаются, и поинтересовалась другим. «Энн, я видела небольшой вход в пещеру недалеко от дома. Расскажешь, что там, и можно ли туда попасть?» Энфис усмехнулся, продолжая идти и поддерживать линету. Это только сверху могло показаться, что пещера недалеко. На самом деле, чтобы туда дойти и полностью ее посмотреть, нужен целый день. «А что за пещера?» — с любопытством вставила Ли. «Ты нам ее покажешь?» «Я покажу ее тебе, Ли», — улыбнулся Энфис. «Это грот. Он очень большой и невероятно красивый, особенно днем. Он с усмешкой покосился на меня. А Арвин его покажет кое-кто другой» потому что это место просто создано для уединенного отдыха. Это кто мне его может показать, да еще и уединенно. Я даже остановилась посреди дороги, поражённая услышанным. Только не говори, что ты сводничеством решил заняться, или позвать сюда моего потенциального жениха, навязанного родителями. Я тебе этого не прощу, так и знай». «Не угадала». Энфис заливисто рассмеялся. «Не пытайся разгадать мои замыслы». Просто доверься и немного подожди. «Подожди от чего? Пока без меня, меня снова за кого-нибудь сосватают или что?» Продолжала негодовать я, догоняя друзей. «Просто подожди, Арвин. Ты тут всего второй день. Мало ли с кем еще доведется познакомиться». «Ой, нет. Хватит с меня новых знакомств. А то в последнее время их становится все больше с завидной регулярностью. Уединения хочу. Тишины и спокойного отдыха». «Хотя бы на один месяц оставьте меня все в покое, а? Разве я о многом прошу?» Однако я точно знала, кто же меня будет спрашивать. Если этот парень что-то задумал, то пока не осуществит свои замыслы, не успокоится. Поэтому мне пришлось вздохнуть и надеяться, что меня его грандиозные планы все же обойдут стороной. Пусть Ли развлекает, знакомит с родственниками и другими персонажами. А я тут отсижусь в тишине и покое. Эх, мечты-мечты, причем несбыточные. Это я прям своей пятой точкой чувствовала. Когда мы дошли до дома, день уже давно перевалил за середину. Так быстро. Я даже не заметила. Но, как оказалось, вся наша сегодняшняя прогулка заняла несколько часов. И это учитывая то, что слишком далеко мы не заходили и посетили только водопад, скалы и прогулялись по тропикам. Действительно, сколько же времени займет поход до грота? Целый день, не меньше. И когда ребята туда соберутся, мне надо будет придумать, чем себя занять на все это время. Но это потом. Сейчас же, весь оставшийся вечер, нас занимал разговор о предстоящем перемещении в центр Авердона, его столицу, которая именовалась Ириншир. Энфис расписывал ее как что-то грандиозное и фееричное, что у нас уже было одно единственное желание — лечь спать, чтобы поскорее настал завтрашний день. Ребята так и сделали. Сразу после ужина уединились в своих комнатах, как я поняла, смежных, и больше оттуда не выходили. А мне, как и вчера, спать особо не хотелось, поэтому я снова решила прогуляться. Ну и что тут таить? Надеялась снова увидеть своего вчерашнего ночного знакомого. Прогуливаясь по ночному берегу, я снова любовалась лунариями, которые все еще очень тускло светили голубым светом. Они словно застыли в ожидании первой фазы луны, чтобы расцвести и засиять ярче. Я тоже очень ждала следующей фазы, предвкушая невероятное зрелище, которое, по моим прогнозам, должно было начаться уже завтрашней ночью. Море снова было тихим и спокойным. Оно тоже словно уснуло после насыщенного дня и даже не колыхалось, представляя собой ровную, идеально гладкую водную поверхность. Как же тут хорошо и спокойно. Я смотрела на горизонт, расслабляясь и отбрасывая все лишние мысли, которых в голове была целая стая, о своем возможном будущем, о его разных дорожках, о том, что именно я выберу и на что решусь. Однако тут же тряхнула головой, отгоняя мрачные мысли. Не думать сейчас о плохом. Просто не думать. Нужно хоть иногда давать себе передышку и расслабляться, что я сейчас и попыталась сделать. На горизонте далеко-далеко кто-то плескался. Мне стало интересно, что за существо сейчас не спит, и я постаралась настроиться на сканирование его ауры. И через пару мгновений я действительно ощутила чужую ауру, очень сильную и подавляющую, заставившую колени подогнуться. Но не неизвестного морского существа, а уже знакомого мне одного высшего мага. Почувствовав ее, я невольно улыбнулась, продолжая стоять лицом к морю и не спеша оборачиваться, только ощущая приближение человека. Похоже, наши ночные встречи становятся регулярными. От глубокого бархатного голоса мурашки побежали вниз по спине, а губы расплылись в еще более искренней улыбке ruf